Глава восьмая. Вспомнить все. Ирис. Лес был огромным, черным и страшным. А я снова была маленькой. И снова стремглав бежала сквозь раскаты грома и рычания волку. Очень хотелось проснуться, но кошмар не отпускал, пока краем сознания я не уловила, что рычание слишком уж на одной ноте и имеет слишком уж правильные интервалы. Судорожно вздохнув, я все же смогла открыть глаза и резко сесть, словно выныривая с глубины. Передернув плечами, снова закуталась под одеяло. После этого кошмара меня всегда пробирала озноб. Но самое странное было не это, а то, что сон кончился, но рычание я слышала по-прежнему. Медленно повернув голову, я так и застыла в немом удивлении. Потрясла головой, осмотрелась, вроде моя комната, даже не, не так, мой дом, а не комната, которую я отжала у Павлинте. Вернула взгляд назад, но удивление не прошло. Слева от меня, приобнявшись, спали близнецы, которые похрапывали дружно и громко. Понятно теперь, почему мне снова кошмар привиделся. Снизу послышалось поскуливание, и, перегнувшись через край, я увидела свернувшегося на коврике толстячка. Бррр. Я снова помотала головой, пытаясь припомнить, почему все именно так, и что эти хм, драконы делают у меня. Вышло так себе. Подняв руку, чтобы задачно почесать затылок, я вдруг поняла, что спала не просто одетая, а в полной амуниции. Это вызвало почти шок. Такое я себе позволяла разве что только на поле боя. Почти потерявшись, я слепо сползла с кровати, только чудом не наступив на паву и села за стол. Стол поражал не только размерами, но и обилием огрызков и пустых бутылок. «Так...» Провалы в памяти теперь обоснованы. Последние лет сто я вообще пить разучилась. Точнее, чтобы напиться мне такое количество спиртного надо, что провала в памяти уже не, не обходится. Вопрос зачем? С некоторых пор я это дело бросила, ибо нашла себе и другие прекрасные развлечения. А уж при школе и подавно. Поняв, что раз я в таком состоянии самостоятельно уже ничего не вспомню, я сделала морду кирпичом и сняла перчатку. Задумалась, кого же кинуть, и только перевела взгляд на толстячка, как тот тут же подскочил и, даже не открыв толком глаз, замахал на меня руками. «Не надо я сам!» «Что сам?» — поинтересовалась я. Встал уже сам с каким-то даже завыванием, зевнул он и зашаркал своими лапами ко мне. Хотя нет, тут я ошиблась. Он прошел мимо меня и, сев за стол, начал перебирать бутылки. «Любопытно!» Найдя недопитую, отвинтил крышку и присосался так, словно два дня не пил. Потом довольно растянул губы в улыбке и с некоторым удивлением осмотрел стол, задачно почесывая в затылке. «Мда!» — многостоящительно протянул он. «И не говори!» — согласилась я. «Мы что, всю школу вчера пригласили? В честь чего был банкет?» «Школу!» — удивленно захлопал глазами пава. Да я все подвалы облазил, чтоб тебе одной хватило. М, -м, м закусила я губу, тут даже не поспоришь. Устойчивость к ядам она такая. Но кто сильно хочет, тот всегда напьется. А честь в чего праздник? Погоди, прищурился толстячок, и край его рта дернулся вверх в предвкушении. Ты ничего не помнишь? Не, отмахнулась я. Но это ненадолго. Обычно даже если я не хочу, то мне все равно обо всем рассказывают. «Да, Пава разве что не облизывался от удовольствия. Только вот это точно буду не я». Охренел Пухлик, праведно возмутилась я. «Бирать заставлю и тару пустую лично директору сдавать. «Да пожалуйста», — счастлив хотнул тот, — «да хоть два раза». Что-то такое его настроение мне совсем не нравилось. Нахмурившись, я так и бросила перчатку уже в тех двоих. Раз они тут, то тоже должны быть в курсе. Каз, получив по морде, тут же вскочил и замахал кулаками. А кровать под ним жалобно затрещала и развалилась. Фалев недовольно замычал, оказавшись под обломками, схлопотав по затылку от брата. «Смотри, кого бьешь!» — возмутился он, вернув Казу Тот тоже недовольно замычал на такое несправедливое возмездие. «Ребятки!» Позвала я их, и вздрогнув, они тут же перевезли взгляд на меня. — А вы чего тут делаете? — Спим? — почему-то спросили они у меня в один голос. — Это я вижу, — кивнула я. — Но почему тут? — Устали, — начал объяснять Кас, оглядывая комнату. — Пока тебя сюда тащили. — повернула голову. повернул голову к Паве более сообразительный Бэйн. — Она что, не помнит? — Не... Довольно причмокнул пава, допивая с очередной бутылки, складывая его в мешок к остальным. Так, меня даже напрягать начало это их перемигывание. А ну рассказывайте! Ой, зашарил по полу фалем и, найдя смятый листок, потряс им передо мной. Новый день, новый вызов. Не успела я и моргнуть, как старший Бейн покинул помещение. И дабы второй не сделал то же самое, я подошла ближе и осторожно расправила ему воротничок рубашки, заглядывая в чудесные лиловые глазки. «Казиус!» — похлопала я его ладонью по груди. «Твой выход! Только на тебя и надежда!» «А может, как-то сама?» — побледнел Каз побледнел и шумно сглотнул. «Нет, дорогой!» И я снова похлопнула по груди и застегнула самую верхнюю пуговку. «Сама не смогу. Так что начинай». «Откуда?» — сдался он. «Тех за окошком, помнишь, которые так опрометчиво раскидывались непроверенной информацией?» — поинтересовалась я. «Этих помню. Но вроде я с ним быстро забралась. Удара хватило». «Хватило». — скривился Каз, а Пава предусмотрительно зашуршал в самом дальнем от меня углу. — Но ты как-то уж больно жестко обошлась за просто слова. — Просто слова? — рука непроизвольно схватилась за рубашку Каза, наматывая ее на кулак. — Он меня «крашенной ведьмой» назвал, так что считай, ему повезло. — Верю, верю, — замахал руками Каз а с чего-то вдруг расхрабрившийся папа поинтересовался. «А чего тебя больше задело? Крашеная или ведьма?» Я перевела на него многозначительный взгляд, и громко икнув, тот продемонстрировал полный мешок. Крикнув на прощание, я к директору смотался из комнаты. «Еще один дезертир». Оскалившись, я снова перевела взгляд наказа и разжала кулак. «Ну что, герой!» Будешь один за всех отрабатывать. Я вздохнула и села на стул. Так что про удар я помню. Он еще здорово Либиса впечатлил тем, что тот, забыла имя спросить, ну, в общем, хам, не отлетел, а просто осел мне под ноги, даже не успев пискнуть. А потом Пава пришел, и оказалось, что это, собственно, и есть мой противник. И так как по состоянию здоровья он сражаться уже больше не мог, то победу мне и засчитали. Я еще спать хотела пойти, ибо вы меня в такую рань подняли, когда еще и петухи спят, хотя вот нашли же аж два с бессонницей. Ну да, закивал Кас, ну ты ж сама про Либиса упомянула. Вот он тебе и не дал уйти, а попросил ему помочь. Так сказать, с наглядным примером. «Ты, конечно, была против, но он тебя как-то уговорил». «И как?» – почесал я в затылке. «Хотя тут больше спрашивала себя, чем Бейна. Вроде он мне что-то пообещал. Я себя смотрел еще раз. Бронька была очень даже хорошей, даже с первого взгляда. До вечера у меня ее точно не было. Ну, допустим». Я снова посмотрела на Каза. «Ладно, неважно». — Я так понимаю, что помогла. — Помогла, — кивнул Бейн. И удар тот не только наглядно продемонстрировал, раскрошив две мишени, но еще пару приемов. — Откуда ты только их знаешь? — В лесу жила, — буркнула я. — А там как? Или ты первый ударил, или все? — Что все, — не понял Каз. — Совсем все, — пояснила я. — Даже оплакивать родственникам будет нечего. — Ну ты продолжай, продолжай. «Ну, так вот. А потом он поинтересовался, а умеешь ли ты так же, но с оружием?» На что ты просто кивнула. Тогда Либис попробовал уточнить, с каким именно, и пришел в восторг, когда ты сказала, что тебе без разницы. Вот только демонстрировать отказалась. Ну и наш инструктор по ФП не первый день на должности, он и пообещал, что за любой пример ты можешь забрать оружие себе». «Вот не подумал бы никогда, что ты такая жадная, попенял он мне. Я жадная? Искренне удивилась я, на что он молча подхватил меня под локоть и потащил в соседнюю комнату. Мм да, не комната, а арсенал. Но все равно не жадная. А я у нас какой-то целью запасал. Потом вспомню с какой. Или придумаю. Ну ладно, с этим понятно, вздохнула я, повернувшись и ткнула в сторону стола. А это... «А это уже на второй день!» — усмехнулся Каз. «На второй?» — ахнула я. «Ну да!» — кивнул Бейн. «После инструктажа с примерами довольный Лебез потащил нас в кабак. Сказал, что мы взрослый, взрослые, и если чуть-чуть, то и нам можно. По такому случаю?» «По какому случаю?» — заподозрила я неладная. «Ну, как какому?» Либис сказал, что теперь все нормативы пересмотрят, и раз даже хрупкая девушка так могет, то остальным и подавно должно быть стыдно. Вы с ним потом еще договорились, что ты личный экзамен будешь принимать. Только что сделанный глоток воды фонтаном вырвался из меня обратно. А Каз участливо похлопал по спине. Да он еще не скоро, попробовал успокоить меня он, через полгода. Внезапный звон нарушил обдумывание сего вопроса. Сквозь разбитого окно по комнате прокатился камень, а следом за ним и еще один. Фига себе! Не утруждая себя поднятием со стула, я проверила местность обнаружений и сильно удивилась, насчитав как минимум половину учащихся, топтавшихся у меня во дворе. Поняв, что они явно не с конфетами пришли, я все же встала и пошла в свой арсенал. Вот и пригодился Покрутив меч, топор, пару копий, я зацепилась взглядом за глифу. Хм, внушительно, красиво, сойдет. Подхватив древко, я пошла встречать гостей, пока они мне весь газон не вытоптали. И че пришли, грубо поинтересовалась я, отбивая очередной камень прямо в голову тому, кто его кинул. Удар вышел не сильный, но камни лететь тут же перестали. Бить робко донеслось с последних рядов толпы. Но им было меня не видно, в отличие от первых, которые теперь молча смотрели на меня, оценив продемонстрированную меткость. «Все сразу! На одну! ахнула я. «Так сама виновата!» — снова завозмущались сзади, а я лихо повертела оружие, и оба лезвия тут же ярко заблестели на солнце. Первые ряды чуть дрогнули и попробовали отступить. «Угу», — кивнула я. Только чтобы меня бить, надо сначала научиться это делать. Но если кто-то считает, что уже умеет, я приглашающе поманила пальцами. Желающих после наглядных примеров не нашлось. Зато мне в голову пришла просто гениальная идея. А если вы недовольны, то чё ко мне пришли? Это вам к Либису надо или к директору. Толпа недовольно забубнила, поясняя, что она думает о таком предложении. А я продолжила, чиркнув пальцем по лезвию. Понимаю, дураков нет, что близный раз к директору. Все дружно закивали. И именно поэтому нам нужна делегация. Чтобы доносить мнение и чаяние учеников до руководства. Все снова закивали, а лицо Каза в окошке вытянулось от удивления. И его понимают. Вроде только что меня бить собирались, а вон уже как ухи развесили. «Но люди должны быть надежные!» Прошлась я по порогу и, резко повернувшись, ткнула глифой в толпу. «Даже авторитетные, а не абы кто!» «Да!» Толпа одобрительно зашумела. «А как узнать, кто достоин?» В край чего спросила я и сама же ответила. «Выборы!» А чтобы стало сразу понятно, кто есть кто, из кого потом спрашивать, их всех надо в одну группу. А назвать эту группу можно. Я сделала паузу, нарочно потерев подбородок. Школьный совет! М -м -м. Толпа снова одобрительно зашумела, а с краю я заметила вернувшегося паву, задачно чесавшегося в затылку. Очень, кстати, согласна! Идея гениальная, улыбнулась я. Вот и назначим выборы через недельку. А все организовать доверим ему. Я ткнула в толстячка, и вся толпа разом перевела внимание. Да-да, Павлу с Его все знают, все доверяют. Тут я нажала голосом. А пока он будет исполнять эту почетную обязанность, все могут подумать не только о достойных кандидатах, Но ноя наболевших вопросов к начальству школы. Свободны! Толпа чуть постояла, а потом мелкими кучками начала рассасываться. «За что?» — застонал Пава, подойдя ко мне. «Еще не знаю», — бросил я косой взгляд. «Но ты же неспроста молчишь?» Махнув рукой на сочувствующий взгляд Каза, толстячок, понурив плечи, вошел в дом, зачем-то свернув сразу на кухню. Хотя и в комнате до сих пор был бардак. И я тоже вернулась назад и вопросительно посмотрела на Каза. Хорошо, с Арсеналом разобрались, и с толпой тоже, но почему на второй день, почему у меня в доме, до комнаты, всяко ближе? «А, -а э это!» – Заулыбался Каз, а заглянувший в комнату Пава, густо покраснел и тут же сбежал обратно. «Интересно!» «Ну, так в комнату ты и пошла сначала», — продолжил Бэйн. «А потом почти сразу вышла, прося выколоть тебе глаза, чтобы это не видеть. И что твои ноги там больше не будет, и что тебе надо срочно напиться, чтобы все развидеть». Хм, «Что ж я там такого видела?» Шубаш баш напиться до да беспамятства захотелось». Я посмотрела в сторону кухни и позвала. «Павлентий, хорош хомяч, у меня вопрос к тебе есть». Послышался звон упавшей тарелки, а потом показалась голова павы. Айс, айс! хмыкнула я. «А ну, рассказывай! что я там такого увидела?» Ну, забегал глазами по полу толстячок и снова покраснел. «Меня!» «Хм... -хм. Я оценивающе смотрела паренька, но ничего такого уж страшного в голову не пришло». «И что ты там делал?» — предположила я следующий вариант. «Лежал!» Он еще и ножкой по полу заерзал. И вдруг в голове словно щелкнуло, а к горлу подскочила тошнота. Из его поведения и полученных крайне скупых сведений вывод-то напрашивался только один. Он не просто лежал, а наверняка голый, так еще и как вариант с непристойным предложением. «Не, ну, я и не такое видела, хотя...» Я еще раз осмотрела пухлую фигуру и помотала головой. Вот нет, даже думать не хочу. Люблю красивых, а такое и впрямь напиться стоило. Тогнав непрошной картинки, слава богу воображаемые, я еще раз оценила обилие бутылок на столе и подумала, что не так уж и много, если разобраться. -то. Вот знаешь, поднял на меня глаза Пава и удивил до глубины души. Я между прочим от всего сердца, ты так. «Обидно же! Да ну!» и я почесала затылок, а не стала смягчать удар. Ты сначала себя в форму приведи, а потом показывай!» Кас недоумевающе хлопал глазами и водел с одного на другого носа. А потом дошло и до него. Он поморщился и сплюнул, и тут же зашарил глазами по столу. «О как! Вроде парень, а тоже любит прекрасное!» Пава это тоже заметил и надулся еще больше. Подумаешь, цацы какие, зато я умный. Уверен, поинтересовалась я, что-то мне теперь в это не верится. Парень сник, а мне на секундочку его даже жалко стало. И вообще, ну хорошо, я толстый, взметулся толстяк. А им? Кому им? Я приподняла бровь. И что? Бей нам ткнул Павел пальцем в каза, Голышом нормально? Бегать, уточнила я. Ну, во-первых, это был наспор, а во-вторых, никто вроде не жаловался. «Вчера!» — сдал Близнецов Пава. А я уже перевела взгляд на Каза, который явно занервничал и искал пути к бегству. Я договорился, а очень вовремя появился Фалем, размахивая бумажкой. А Каз, недолго думая, тут же спрятался за его спиной и уже оттуда крикнул. «Нам хоть не стыдно, мы красивые!» Каз скосил... Глаза на него брат немного побледне. «Мы ж договорились все отрицать!» Хлопнув себя по лицу, я снова села на стул и посмотрела на сломанную кровать. Припомнив, кто утром в ней дрых, кроме меня, я подозрительно посмотрела на Бейнов. «Черт, они что ж черные? Тут фигня это с притяжением. Надеюсь, мы глупости не наделали?» Осторожно поинтересовалась я. «Если бы», — вздохнул Фалем, поняв, что бить, а тем более убивать я вроде никого не собираюсь. «Ты как-то странно начала метаться, что-то бурчать, про он меня убьет, а потом...» «Что потом?» Я напряглась, подозревая, что так и прокололась. «Вопрос, в чем именно?» «Показала нам кольцо», — грустно вздохнул Пава. «А надо было сразу сказать, что у тебя кто-то есть», — пожаловался касс. Надо было спросить, прежде чем раздеваться. И Давид парировала я, и украдкой выдохнула. Если бы я сказала, чье это кольцо, то реакция бы явно была другая. Хотя я же сама не знаю, кто такой Малис и с какого он клада. Но обычным драконом он точно не является. Ну, раз уж мы все выяснили, решила замять я тему, то давайте дальше. После инцидента с Павой пришли сюда и пили. А потом утро... «Нет!» — замотал головой Кас, а Фалем продолжил. «Утро было, но не это, и мы не спали, а прямо от стола решили пойти бросить вызов. Ну, ты решила!» «И...» — поинтересовалась я. «И пошла! К мужскому корпусу! Причем по дороге тебе стало жарко, и ты начала раздеваться!» Все трое мечтательно заулыбались, я кашнула а и Фалем продолжил. Когда дошла до центрального входа, на тебе уже только штаны и лифчика остались. А ты еще так громко спрашивать начала, кто там в списке семидесятый. А уже же утро, хоть и очень рано. Сначала лица были крайне недовольны, но потом сразу все поменялось. И, между прочим, предложения делали тебе все. И мы даже не первые. И тоже в голом виде, поинтересовалась я. Так сказать, товаром на... спереди? Нет, хохотнул Пава, которого уже явно отпустила. Ладно, я этого хмырята победила, что там с моим рейтингом? А то Пава снова хохотнул нашего ледяного мальчика. Он, между прочим, на отрез отказывался выходить с тобой на арену, пока ты на себя полный комплект доспехов не наденешь. Ага, это объясняло, почему они сейчас на мне. Я поморщилась и отмахнулась. Что там был на арене, не особо интересно, а вот то, что принес Фалем, очень даже. «И кто у нас сегодня?» — поинтересовалась я. «Снежная королева», — вздохнул Каз, а я поморщилась. «Бить парней мне как-то привычнее, а тут девушка. А чего у вас так все однообразно?» «Летяное, снежное», — грустно спросила я, а ребята переглянулись. Так это клан лазурного льда, — пожал плечами Фалем, словно это все объясняло. А поймав моза озадаченный взгляд, добавил, — он даже сильнее, чем черное золото. Из синих драконов, именно из этого клайна, в много. — Ага, а это королева, конечно же, — затеребила я пальцами в воздухе, призывая продолжить, — дочка старейшины Фабиаса. Имя мне ничего не говорила, а вот уважительный тон Фалима, хотя дочка старейшая даже не в первой половине списка, я встала и потянулась. Ну идем, посмотрим на эту вашу королеву.